Глава 39. Тонкий убийца. Известие об отстранении генерал-майора милиции Игнатова наделало много шума и в стенах МВД, и за его пределами. Ещё вчера могущественный властелин, позволявший себе многое из того, что недоступно так называемым простым людям, оказался не у дел. И это сразу переменило к нему отношение окружающих. Его слова сразу потеряли вес, его просьбы ничего не значили. Для него самого это было удивительное состояние, смешное и трагическое одновременно. Смешное потому, что вчерашние сослуживцы, оробетно склонявшиеся в его кабинете, теперь нарывали пройти мимо и не поздороваться. Распустили слух, что он рвач, жаден, обобник. что в его кабинете бывают девочки, и он, наглотавшись виагры, буйствует с ними в рабочее время вместо того, чтобы служить государственным интересам. Он иронически воспринимал эти слухи, особенно в отношении девочек. Про них вспомнили только тогда, когда он был снят Оказалось, что должность первого заместителя начальника московского милиционерского главка значила неизмеримо много и надежность держивала злые языки. Теперь его с легкостью упрекали в самых ужасных вещах: грубости, хамстве, рукоприкладстве. Как будто раньше этим балтунам мешали говорить. Вон как боялись, а теперь порази нули рты. А кто в милиции обходился без рукоприкладства, тот же. Каждый должен знать цену подобному прёкам. Но разраставшиеся подобно снежному кому слухи ещё не составляли всей беды. Главная трагедия, которую он начал постепенно осознавать, заключалась в том, что вся эта улетевшая мишура и позолота, а следовательно и почёт оказались для него гораздо важнее денег, ради которых он ими пожертвовал. Потери оказались неизмеримо больше, чем приобретения. Собственно, и главное приобретение, ради которого он всё отдал, оказалось весьма призрачным. Его обижали доходившие до него суждения бывших подчинённых, что на своём генеральском месте он был бездельником или заблудом, продвигавшимся по служебной лестнице исключительно благодаря хитрости и подхалимству. Сам-то он считал, что у него многому можно было получиться. А левые денежные потоки, которые текли рекой и многократно превышали его генеральское жалование, были так же естественны и обыкновенны, как смена времён года. Он числил себя в обойме, которой дозволено всё, и в выпадении из этой обоймы ощутил крайне болезненно. Два человека, не относившиеся к милицейскому ведомству, особенно панически восприняли потерю Семёном Николаевичем крупного поста. Председатель банковской ассоциации Толызин и главарь банковской мафии Борцов. Если первый затаился, опасаясь всевозможных последствий, то второй решил немедленно действовать. Игнатов был не страшен, и борец ещё раз убедился в правильности своих намерений не делиться с высшими чинами тем, что добыто его потом и кровью. Кровь на этот раз пролилась чужая, но рисковал, как всегда, он сам, как и в случае с Виткевичем, за что Игнатов заплатил меньше обещанного, сославшись на тревожную обстановку. Жадность Фрая разгубила. Теперь он получит шиш от 5 миллионов. Оставайся Игнатов на своём посту. Борец не посмел бы так поступить, нагло, бесцеремонно. Ещё был гончар со своим мощным муровским аппаратом. Но, во-первых, гончар не Игнатов. Сейчас он тоже растерян. Да и не было никогда в нём той силы и возможностей, которыми веяло от Игнатова. Перед коротеньким и плешивым Андреем Алексеевичем борец никогда не робел, а чувствовал себя как бы на равных. А теперь с высока он ему отказывал в доле. Тем более, что гончар тут играл последнюю скрипку, наводку давал сам Игнатов, с ним борец и операцию разрабатывал. От гончара можно было избавиться двояким путем: скрыться или расстрелять. Второй вариант мог бы поднять большой кипиш, а он крайне нежелателен, пока не пристроены денежки. В России не скроешься, а на Украине можно. Другое государство, другие порядки. Ищи свои щи. До рассвета борец ворочался, не мог уснуть, поднимался, курил, пил нарзан. Уже перед рассветом выпил стопку водки, проверил, бодрствует ли охранник и заснул как убитый. Последней его мыслью была та, что в переправе денег на Украину не должен участвовать никто из банковских. Филя заложен, перезаложен, все они куплены и все на учёте у Андрея Алексеевича. Охранника Сиплова ему дал лично Гончар. Достаточно иметь хотя бы одну извилину, чтобы понять, каждый шаг в Борцовском подворье известен заместителю начальника мура. Но и сам хозяин подворья не лыком шит. Если понадобится, он найдёт другую подставу. С этой мыслью борец поднялся с больной головой ещё до полудня. Севого в прихожей сменил бредун. Тугой как резина, бывший штангист с коротко стриженным затылком и узким лбом. Этого учил уму разуму сам борец. Но много ли надо, чтобы такого переманить? Бабы из него давно верёвки вьют. И эта особенность бредуна очень хорошо известна Андрееву Алексеевичу. С помощью любой бабы он заставит бредуна скакать по крыше голым, выкрашенным жёлтой краской. Слегка опыхмелевшись, Борец почувствовал, что окреп, а мысли оживились. В саду пахло мокрыми розами. Борец уселся на скамеечку понаблюдать за улицей, поразмышлять не торопясь. Хлопнула соседская калитка, пришёл солдатик, как всегда под хмельком. На приветствие ответил хмуро, что-то буркнул в ответ для порядка. Зря, что ли, Геннадий Павлович несколько дней подряд к нему в друзья набивался. Последние деньки догуливаешь, крикнул Геннадий Павлович. В ответ опять какое-то нечленораздельное рычание. Ну что же, его бабёнка по долам крутит. Это переживание можно понять. Отпускной солдатик для бабы не вечная забава. Вот она завтрашним днем и думает. Солдатик с ней спит, а она уже новых ухажеров выясматривает. Борец подсылал к ней Фили, и та на первый контакт очень даже отреагировала. Солдатик придрался к Фили, и тот его чуть было не прикончил. Геннадий Павлович не позволил. Такой заводной и подвыпивший солдат очень даже нужен был борцу для осуществления тайных планов. Дима, иди на лавочке посидим, покурим, крикнул он, когда стриженая голова появилась снова над забором. Солдатик, нехотя, забросив полотенце через плечо, протиснулся в калитку. Подойдя, уселся рядом на скамью. Чем только не пахло от него, винищем, табачищем, как на любовном фронте. Крупная стриженная голова качнулась, косой взгляд скользнул по собеседнику с нешуточной злостью. Какой там фронт, бсты во одно. Не оставляет тебя девка, выпроваживает. Солдат смял сигарету грубыми пальцами, порвал, выбросил. Еги деньги нужны. Всё, что накопил, что мать присылала из пенсии, всё ушло. Геннадий Павлович Мелько оглядел собеседника. Деньги надо не копить, а зарабатывать. Хмельная голова солдата видно плохо работала. Он чиркнул спичкой, закурил и не ответив, поднялся и пошёл к себе. Готов, с ленцой подумал про себя борец. Стало припекать. Он хотел выйти в дом, но набежавшее облако принесло спасительную прохладу. В серёдке облако было темноватым, а по краям ослепительно белым, как будто кусочек снега таял в голубой удаляющейся бездне. Резкий вой милицейской сирены заставил его очнуться. Несколько милицейских машин, внезапно примчавшись, развернулись напротив. Замелькали серые мундиры. Борец напрягся с одной единственной мыслью: как уходить? И понял, что опоздал. Скорее всего, участок оцеплен со всех сторон. Деньги он успел перепрятать, а втором тайнике знает, пожалуй, один бредун, который помогал перевозить валюту. В второго помощника борец прикончил там же, показался ненадёжным. Но бредун сразу признается, если менты накинут ему узду. Загодя барец организовал третий тоник, никому неизвестный, но теперь уже было поздно. Вой сирены ещё продолжался некоторое время. Потом всё смолкло. Никто не ломился через забор, зато калитка в доме напротив непрерывно хлопала. И когда шок прошёл, барец понял, что милиция приехала к хозяину дома напротив. Там жил директор продуктового магазина. Крики, шум, отчаянный женский вопль уже не относились к борцу, но он тем не менее внимательно прислушивался и глядел. Вот с крыльца по ступенькам свели хозяина дома, ускоплечего старика в майке с всклокоченными волосами, под тяжки волочились по ступеням, и у него не было возможности их поправить, потому что два дюжих мента вели его подруки. Перед самой калиткой он споткнулся от увесистых подзатыльников, когда хотел поправить подтяжки. И с жалким видом оглянулся на воющую родню. Вот и всё, что осталось от его обеспеченного независимого состояния. Жена на крыльце простирала руки, растерянные домочадцы толпились за ней. Шумы и вой продолжались ещё некоторое время. Наконец хозяина увезли. Геннадий Павлович посидел на скамеечке, хотел было подняться, но увидел, что в раскрытую калитку входит ещё один посетитель, которого борец опасался больше всего. Невзрачный, серенький, с маленькими серыми глазками и оттопыренными ушами, он производил самое жалкое впечатление и мог затеряться в любой толпе. Если не знать, что это был самый беспощадный и безжалостный убийца среди банковских, если слово жалость вообще могло быть к ним применимо в какой-либо степени. Когда Крепыша послали на ликвидацию Викулова, этого серенького человечка, Игнатов дал ему в подкрепление. Именно он и убил генерала двумя выстрелами. Переодевшись в женщиной, нацепив рыжий парик, он уходил вихляющей походкой на любые задания и возвращался, оставаясь неузнанным. За свой парик получил кличку "Рыжуха". Никогда полностью он не подчинялся борцу. Бывший подполковник спецназа, уволенный без выходного пособия и пенсии за излишнюю жестокость и издевательства над собственными солдатами. Рудник Степан Матвеевич тяготел, однако, к органам, сохранял к ним какую-то странную привязанность и был у Игнатова в тёмных делишках правой рукой. Жена с ним развелась, дети от него отказались, может быть, даже по его настоянию, так как по наблюдениям борца он сохранял с бывшей семьёй какую-то тайную связь. Если говорят чужая душа по темке, то это в самой большой степени относилось к Руднику, хотя вряд ли у него была душа. Он подошел и сел на скамеечку без рукопожатия, без приветствия, чему Геннадий Павлович искренне порадовался, потому что руки у Рудника всегда были холодными и липкими. Ветер шевелил на его макушке редкий серый волос, оттопыренные уши торчали настороженно. Как тебе спектакль? негромко спросил он. Геннадий Павлович пристально поглядел на отставного подполковника. За этим старым хмырём ничего нет, сказал негромко родник. И его скоро отпустят. Возможны инфаркты или инсульты, а также лишние тумаки здесь ни в счёт. Минтов прислали Гончар с Игнатовым специально для того, чтобы ты понял, на какой тонкой ниточке держишься. Ради тебя затеяли этот спектакль. Вник, с пересохшим от страха горлом, борец не сразу нашёлся, что ответить. Понял только, что бывший спецназ ещё не получил установку на ликвидацию третьего лица в иерархии банковских Значит, у него есть ещё шанс облапошить двух других. Но спектакль, надо сказать, получился впечатляющим, и борец ещё не вполне оправился от шока. Что надо от меня? хрипло выговорил он. Серый человечек долго наблюдал за воробушком и казалось, присел на скамейку только для этого. Потом наконец соизволил ответить, лениво поглядывая на небо. Не прятаться, докладывать начальству о своей готовности выполнить любой приказ и к завтрашнему дню приготовить лимон. Будет, выдавил Борец, севшим в конец голосом. От сердца отлегло. Значит, рудник не выстрелит из-под мышки, из-за плеча, с колена, с локтя. Пока с ним денежки, они его не тронут. Отдать я могу только Игнатову Лично или Гончару? Немного смелев, произнес Геннадий Павлович. Рудник согласно кивнул. Они будут. Поднялся и все с той же неторопливой гуляющей походкой направился к выходу. Взглядом борец прожег ему спину, но Рудник этого не почувствовал и даже не оглянулся. Он был умен и тонок и умел просчитывать ситуацию на много ходов вперед. И ещё не доложив Игнатову и Гончару о встрече с борцом, он предчувствовал, что следующий визит будет связан с ликвидацией бывшего вора в законе, третьего главаря банковских, так как тот уже исчерпал свой ресурс. Степан Матвеевич не любил смотреть в глаза своей будущей жертве хотя он и знал что за ним закрепилось прозвище Отморозок но его тонкая душа имела свои пределы лицемерию